839-й день Мелисадома, Вечер. Заброшенный город в Высоком лесу. Башня Силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Великий князь Артанский. Доставив семью Келлеров в е царство, я передал их на попечение Михаилу Александровичу и Кобре. Наша гроза драконов таки сошлась с очередной версией Мишеля на короткую ногу. Скорее всего, потому что этот человек уходит с нами, и, следовательно, их отношениям ничего не будет мешать. Сам он как-то признался мне, что рядом с Никой испытывает давно забытое чувство юношеского шалопайства и беззаботности, будто вернулись старые добрые времена, когда он был простым поручиком синих кирасир Мишкиным. Вот так. Эрот, как оказалось к увлечению всех сущностей этого человека коброй, был совершенно непричастен. Образ сильной независимой женщины, самостоятельно решающей свою судьбу, был вписан в исходный код его личности, и именно поэтому в свое время он клюнул на госпожу Шереметьевскую Мамонтову Вульферд Брасову, которая лишь казалась такой особой, но, разумеется, ею не была. Старого генерала темная звезда в процессе знакомства ошарашила. Его сына, неплохого фотографа-любителя, очаровала. Ну а женщины семьи Келлеров были просто в шоке. Неужели им тоже теперь так можно? Впрочем, спихнув Келлеров на Кобру и Михаила, я сразу выкинул эти дела из головы. Там справиться самостоятельно, а мне требуется переключиться на мир 1900. 76 -го года, для того, чтобы воочию продемонстрировать товарищам из политбюро ЦК КПСС образчик грубой работы на отдаленных от Советского Союза территориях. Если что, я имею в виду Пиночетовскую Чили, да и соседние диктаторские режимы Аргентины и Бразилии не вызывают у меня большого восторга. Никакой своей власти я там устанавливать не собираюсь, Но беспощадно уничтожать спонсируемую американцами антикоммунистическую сволочь мне сам Бог велел, ибо это будет по совести. Кстати, китайским товарищам тоже не вредно будет заранее знать, на что я способен, выходя из себя. Если у нас не получится, договориться по-хорошему. Граничные условия операции не предусматривали участие в бою русских и советских контингентов, так что главными действующими лицами должны были стать изрядно застоявшиеся легионы Велизария. После Порт-Артура я использовал их в деле лишь минимальным образом, и вот теперь настало их время. На совещании, посвященное этому вопросу, я намеревался пригласить генерала-лейтенанта Велизария, специалиста по тонким и острым делам Гаупмана фон Баха, командующего первым легионом Вернера фон Буксдевена, командующего вторым легионом генерал-майора барона Шарла Станисласа Ба Марьона, командующего третьим легионом генерал-майора Тима фон Циглера» командующего четвертым легионом генерал-майора Графа Жозефа Мари -дессе. Эти четыре легиона составляли ударный корпус первой линии, в которой я собрал самых подготовленных и легко обучаемых бойцов и командиров армии Велизария. При быстром подъеме вверх по уровню мироздания, те, что не могут постигать все новые и новые военные премудрости, быстро превращаются в балласт, пригодные только для полицейской и гарнизонной службы. Командовали ударными легионами тоже лучшие из лучших. Два Тевтона и два бывших генерала Наполеоновской Великой Армии. Но, наверное, все четыре легиона сразу мне все-таки не понадобятся. Внезапного захвата Сантьяго де Чили с четырех концов я пока еще не планирую. «А почему бы и нет, Серегин?» — спросила у меня энергоболочка. «Не связанных с другими операциями сил у тебя сейчас столько, что подобная задача тебе плюнуть и растереть. Зачем понемногу ощипывать режим Пиночета со всех сторон, когда его целиком можно бросить в мясорубку твоей военной машины? Пусть все видят. Какой ты могучий, решительный и непреклонный. И боятся, боятся, боятся». Кстати, в таком случае, даже те четыре резервных легиона, на которые ты уже махнул рукой тоже, пойдут в дело. Но вот, мое третье я, если вторым считать младшего Архангела, вдруг высказал свое мнение да довольно резко. За ней энергооболочкой, надо сказать, практический опыт Ареса длиной в несколько тысячелетий, который даже если захочешь, не пропьешь. И в то же время имеются у меня определенные сомнения. Но ведь хотелось же проделать все так тихо, чтобы никто ничего не понял, подумал я. Мол, Советский Союз по каким-то внутренним причинам вдруг взял и повернулся лицом к коммунистическому Китаю. А тот после смерти Мао взял и принял протянутую руку дружбы. И тут тоже небольшая группа, предположим, атаковала штаб-квартиру тайной полиции Дина, кого надо убила, кого надо пленила, кого надо освободила из-за стенков, а потом также неожиданно отступила на исходные позиции, не оставив следов. А вдруг это были боевики подпольной прокоммунистической вооруженной организации «Мир», а мы тут ни при чем? «Ага». — хмыкнула энергоболочка, — тоже мне размечтался один такой о незаметности. Если подмена одного Брежнева на другого и в самом деле прошла так, что никто ничего не понял, то погром, который ты учинил в полетбюро, отправив в отставку половину у членов, до да смена караула на посту председателя КГБ, забаламутили всех вашингтонских советологов и кремнинологов, заставив их чесать затылки. Мол, что это все значит? И то же самое произошло в Китае. Смерть Мао со стороны выглядит вполне пристойно, ибо этого события давно ждали. А вот Джо Эн Райн неожиданно живым вознесшийся куда-то на небо, тоже, наверное, заставил Лэнгли кое-кого призадуматься над тайным смыслом явления. Последний раз праведников живьем брали на небо эдак с пару тысяч лет назад. Никогда, мол, такого не было, и вот опять. Что, нельзя было наложить на этот господаль заклинание и умыкнуть главного пациента тихо, так, чтобы никто не заметил, а не устраивать представление под куполом цирка в стиле Давида Коперфилда. «Сэр Герцогом, Францем, Фердинандом, у тебя в свое время все получилось так, что лучше выживать было невозможно». Тихо пришли, тихо сделали свое дело и тихо ушли. Никто ничего не видел». А наследник кастру венгерского престола, что называется, взял и перековался. А почему же Джо Энглайм? Нельзя было так. Тот же Серегин. Тщательнее надо. Без полетов во сне на его. Ну вот уж дождался. Зазнавшегося бича божьего с размахом окает лицом в грязь его же собственная энергоболочка. «Я — это ты, а ты — это я!» — услышал я ответную мысль. «И твой архангел тоже думает то же самое, потому и вылезает всякий раз, когда тебе кто-то пытается перечить, либо высказывает в твоем присутствии глупости или богохульство. Но это у него от отсутствия опыта и крайней молодости. Как-никак ему всего лишь чуть больше полутора лет». «Молодость — это единственный недостаток, который проходит сам собой», — подумал я в ответ». «Ну, а ты, значит, у нас и старый, и опытный». «Да», — подтвердила нога оболочка, раз был у меня не первым и даже не вторым. Я помню, как костяные, кремниевые и обсидиановые наконечники на копьях и стрелах сменялись медными и бронзовыми, а маленькие отряды охотников-удальцов превращались в целую армию». Впрочем, сейчас это уже не имеет значения, за исключением того момента, что с тех пор, как люди изобрели войну, они ничуть не изменились. Для простых обывателей, по любую сторону от железного занавеса, ты и вправду сработал чисто. А вот для специалистов своего дела мир после твоих стремительных операций наполнился хрустом, лязгом и скрежетом, словно кто-то большой и сильный, с грацией носорога, а ломится сквозь посудную лавку. Самого тебя, этой квалифицированной публике, еще не видно, но о том, что ты пришел и действуешь, они уже знают. Заглушить этот шум можно только еще одной, более шумной, демонстрационной операцией, так, чтобы все в Вашингтоне смотрели в сторону Латинской Америки и еще немного на небо. Ты предлагаешь пригнать в небеса того мира неумолимый, прервав на нем восстановительные работы? спросил я. Зачем такие сильные средства? вопросительно хмыкнула энергоболочка. Для решения всех мыслимых и немыслимых задач в мире, товарища Брежнева, достаточно участия ли он. Или она уже не твоя, Марк графиня. А неумолимый побереги для более тяжелых случаев. Он тебе пригодится там, где наглость и алчность у господ англосаксов притупляет их инстинкт самосохранения и только что-то по-настоящему ужасное, способное вернуть их с небес на землю». «Туше», — подумал я, — «и в самом деле в том мире ли он будет достаточно, причем во всех смыслах. Теперь надо подумать, нужна нам широкомасштабная десантная чилийская операция». «Или можно обойтись вариантом попроще?» «Вариантом попроще обойтись можно», — ответила энергополучка. «Да только тебе с него не будет никакого профита. Так не получится ни занять делом изнывающие от простой войска, попутно подняв их квалификацию, ни получить политические козыри и особый вес в китайской и в советской элите» неорганизационно подготовиться к схваткам на верхних уровнях мироздания, где во имя блага человечества тебе предстоит щелкать американских сыкуниных сынов, будто семечки. И к тому же, разве тебе не хочется снова ощутить себя спасителем и освободителем? Ведь это, как ты выражаешься, чилийская десантная операция уничтожит один из самых жестоких диктаторских режимов на планете. И добро бы это оказалась отечественная, доморощенная диктатура, но нет. Генерал Пиночет — это типичный компрадорский американский сукин сын, и его даже в самой малой степени не интересует соблюдение чилийских национальных интересов. И ведь эти люди не только жестокие садисты, но и отчаянные трусы. Ведь, убивая тех, кого они считают своими врагами, эти нелюди действуют не только без какого-либо формального решения суда, но и тайно, скрывая факты арестов, допросов, пыток и убийств. Кстати, и твой архангел тоже думает примерно так же, только его чувства гораздо проще. Ему хочется поставить на пылающие развалины свой бронированный сапог, а выживших членов хунты подвергнуть суровому и беспристрастному суду, после чего черт вертовать, колесовать и пересажать на коле, ведь эти сволочи досыта попили чужой крови, а потому им пора захлебнуться своей». «Ну ладно», — подумал я. Мне хочется чувствовать себя и спасителем, и освободителем, и всемогущим би Божьим бичом, обрушивающим сокрушительные удары на голову тех, кто, возомнив о себе хрен знает что, в немыслимой гордыни попрал все священные истины. Но будут ли эти цели разделять солдаты легионов Белизария, или они отнесутся к столь ответственному заданию равнодушно, как обычные наемники? «Последний год, с момента разгрома Наполеона на Бородинском поле, — мысленно сказала энерговолочка ты больше занимался русским компонентом своей армии, который за это время необычайно вырос численно и окреп. Но парни Велизария, несмотря на то, что они не русские, преданы тебе ничуть не меньше». А еще они через связи в воинском единстве глубоко пропитались твоими идеями, восприняв их как очищенный и улучшенный вариант христианства. Тем более, что и непосредственная близость к Богу у тебя на лицо. В ходе чилийской операции они будут чувствовать все то же, что и ты сам, поэтому не надо обижать их недоверием и пренебрежением. Они это тоже ты, и этим все сказано. Ну «Ладно», — подумал я, — «быть посему, императору еще одной русской Глантической империи пора выходить в свет, людей посмотреть и себя показать». «Вот это речь не мальчика на мужа», — хмыкнул мой незримый собеседник, — «но только имей в виду, что в данном случае надо сделать так, чтобы о русской природе твоего государства в этом мире никто не мог догадаться». На этом переговоры, переговоры с энергооболочкой закончились, и я, вынырнув из глубин своего внутреннего я, дополнил список приглашенных на совещание товарищем Сталиным, товарищем Брежневым, товарищем Джоу Энлаем, генералом Маргеловым, госпожой Тулан и товарищем Чазовым, который из Тридесятого царства в последнее время буквально не вылезал, повышая свою квалификацию. Конечно, если по уму на эту встречу следовало бы пригласить Ирион, хотя бы в лице ее аватара. Но такового у нее в настоящий момент попросту не было, ибо хищные цветы подозревали свою рабу в потенциальной измене, а потому не спускали с нее глаз, и уж тем более не собирались предоставлять ей дополнительное средство коммуникации с окружающим миром. И как раз для решения этой задачи Мне срочно понадобился товарищ Часов. Но речь об этом у нас пойдет уже во время совещания. К моменту начала операции Рион должна быть полностью укомплектована по имперским стандартам, а это означает наличие у нее на борту не только аватара, но и настоящего человека-командира. И это тоже отдельный вопрос, который следует решить. Именно в силу необходимости присутствия РИОН, несмотря на то, что все участники в плоти в назначенный срок собрались в моем кабинете в Башне Силы, настоящее совещание должно было пройти в виртуальном главном командном центре воинского единства. Из сущности людей, не являющихся членами этой организации, проводить с собой пришлось именно мне. Впрочем, сделать это оказалось несложно – Небольшое усилие, и вот уже Виссарионович, Брежнев, Джоэн Лай и Академик Чазов стоят в командном центре единства. В общих чертах это место повторяет ГКЦ Неумолимова, за исключением того, что объем реального помещения на линкоре конечен. А тут присутствующих со всех сторон окружает мрак, из которого на нас смотрят десятки тысяч глаз, прочих членов единства, молчаливо присутствующих здесь в силу тех прав, которые им дарует страшная встречная клятва. Вот так. Хочешь проводить виртуальные совещания? Будь готов к тому, что их невольными свидетелями станут все твои боевые товарищи. Но это совершенно не страшно. Потому что мои верные не предают, не продают, не злословят и не выдают тайн, И уж тем более не бьют в спину. Рион уже ждет нас всех в командном центре. Последние несколько дней были для нее временем отдыха и привыкания к статусу очень важной особы и равноправного члена невероятно могучего клана. Корабли, большую часть времени, проводящие в полном одиночестве, безмолвные мгле космоса, по своей сути, очень общительны и, оказавшись на парковочных стоянках орбитальных станций, вращающихся возле густонаселенных планет, напрополую болтают между собой. А тут у нас, чтобы поговорить, ей лишь требуется погрузиться в глупединство. Ко мне лично Рион с вопросами не обращался ни разу, но я знаю, что ее собеседниками были и рядовые остроухи, и амазонки первого призыва, и обычные люди-мужчины, вплоть до самых высокопоставленных — Фелизария, Багратиона и Гая Юлия. И сейчас ее вызвали в главный командный центр для получения первого задания, из-за чего Рион трепещет в предвкушении чего-то необычного. А вы, могущественнейший!» — приветствует она меня, склонив голову. «Я готова выслушать твою волю и выполнить ее полностью без остатка, даже если это задание будет ужасным и смертельно опасным!» «Здравствуй, маленькая!» — ответил я. «Ничего ужасного и смертельно опасного я тебя поручать не собираюсь. Тебе предстоит на какое-то время вернуться в тот мир, из которого мы тебя когда-то забрали. И там ты на какое-то время станешь моим передвижным командным пунктом и личной яхтой. Работа, как это и полагается для новичков, тебе предстоит непыльная и умеренной сложности. И именно поэтому я не хочу ради нее отзывать неумолимый из его королевской ванной в Путском заливе. Придет еще время и для него». — Благодарю тебя, могущественнейший! — звонко отвечает Реон скинув голову. — Я всегда буду рада твоему физическому присутствию меня на борту, ибо оно неизменно приводит меня в состояние радостного трепета и восторга. — Товарищ Серегин, а ведь девочка явно в вас любилась! — тихонько произнес Виссарионович. — Какая могла быть получиться сказка в стиле Ганса Христиана Андерсона! — Невозможная любовь корабля темно-эджеловского происхождения и человека-героя почти полубога. «Все женщины и девушки в моей команде, за исключением законной супруги, для меня все равно, что любимые сестры и приемные дочери», — так же тихо ответил я, — «поэтому для меня подобная проблема просто не стоит». Однако вы правы в том, что Реон влюблена в меня юношеской щенящую любовью юной девушки к взрослому солидному мужчине. Думаю, что мое личное присутствие на борту Реона способно усугубить эту ситуацию и причинить ей дополнительные душевные страдания. Но в то же время другого варианта нет. Тут нужно звать Лилию и решать вопрос с ней, как с богиней первой подростковой любви. Ведь, несмотря на свой более чем солидный возраст, в пару сотен лет, моя верная корабль все еще ощущает себя небалованной и нецелованной девушкой-подростком, вроде моего адъютанта Аси Матильды. Но об этом позже. Сперва дело. Да сказал стоящий под другую руку от меня Брежнев. «Это очень хорошо, когда под рукой имеются специалисты любого профиля, а не только мастера разговорного жанра, способные по несколько часов непрерывно трепаться на любую заданную тему. Если бы наше Политбюро было укомплектовано с такой же тщательностью, как и ближний круг товарища Серегина, то сильнее Советского Союза в мире не было бы ни одной державы». — У нас по этому поводу имеется аналогичное мнение, — сказал Виссарионович, — на чем обмен мнениями по этому предварительному вопросу был закончен. — Итак, товарищи, — сказал я, — мы собрались здесь и сейчас для того, чтобы обсудить подготовку к чилийской десантной операции в 76 шестом году христианской эры в которой предполагается задействовать всю первую армию генерал-лейтенанта Велизария. Против обыкновения наш временно постоянный форпост в мире 1976 года будет располагаться не на территории России или СССР, а на прямо противоположной стор стороне планеты. Но и там тоже живут люди, которые хотят мира, счастья и процветания для своей страны и ее народа, а не жестокой диктатуры, без суда убивающей людей, по подозрению в малейшей нелояльности. Потому это будет не только операция по отвлечению внимания противника от советско-китайских дел на негодный объект, но и карающий удар по своре злодеев мирового уровня, зазнавшихся безнаказанности. «А как же ваши операции в восемнадцатом году?» — спросил несколько обескураженный Виссарионыч. — Ведь, честно сказать, мы ожидали, что основные свои усилия вы приложите как раз там, в борьбе с остатками белогвардейщины и окраинными сепаратистами. Ответил я, не задумываясь. Проанализировав свою операцию по ликвидации муравьевщины и статическую информацию, собранную сателлитами сканирующей сети, мы пришли к выводу, что любые широкомасштабные операции будут там вроде стрельбы из пушек по воробьям. Применив в Одессе всего лишь одну смешанную стрелково-механизированную бригаду, мы добились того, что армия Муравьева просто растворилась в пространстве. На других направлениях происходит то же самое. Силы Семенова, Дутова и прочих антисоветских элементов на местах совершенно ничтожны а «Колчак» пока и вообще не наполнен реальным содержанием. При отсутствии мятежа словацкого корпуса, который ныне уже полностью разоружен и интернирован, до завершения мировой войны никакой силовой поддержки извне контрреволюционное движения не получит. В события на Дальнем Востоке и в Забайкалье могут вмешаться японцы – Но под всевидящим оком орбитальной сканирующей сети такая операция не может быть внезапной. Следовательно, можно сделать вывод, что за исключением уже задействованных сил, где-то на протяжении 7-8 месяцев наиболее оптимальными в мире 2018 года могут быть локальные операции по наведению порядка силами в 1-2 батальона которые на короткий срок можно брать в 1941 году из резервов армии генерала Карбышева. Ну а потом мы еще посмотрим, на каких условиях закончатся сражение в Европе и кто по итогам мировой войны будет считать себя победителем. Так или иначе, иностранного нашествия на Советскую Россию не должно случиться по причине полного истощения сил у буржуазных держав, Ибо ничем иным попытка Германии выйти на боевую ничью обернуться не может. Опыт другого мира, где старшие братья вмешались в историю в канун Великой Октябрьской революции, станет нам в этом примером. Так значит, товарищ Серегин, вы как раз для этого набираете добровольцев в наших лагерях для немецких военнопленных, спасил Виссарионович. «Вы хотите, чтобы они воевали за любимого кайзера и германскую империю, а заодно намяли бока французам и англичанам?» «Именно так, товарищ Сталин», — ответил я. «Святое же дело, чтобы наши враги в одном мире воевали против наших же врагов в другом мире». И кроме того, вызвавшихся добровольцами, бывших солдат и офицеров вермахта, перед переправкой в Германию 18 года проверяет моя служба безопасности, направляя всех активных участников военных преступлений в распоряжение ваших следственных органов. Таким образом, ни один убийца и насильник не уйдет от возмездия. Мы это знали с самого начала». И вы не тот вы человек, чтобы поступить противоположным образом, кивнул отец народов. И поэтому мы разрешили вам эту вербовку. Ведь вы сделали для Советского Союза столько хорошего, что и не сосчитать, а потом нам было совсем не жалко отдать вам несколько десятков тысяч пленных врагов, оказавшихся в таком положении именно с вашей помощью. А теперь давайте послушаем ваш план чилийской операции. Хоть знаю я о господине Пиночете совсем немного, ничего из этого немногого нельзя назвать хорошим. Даже генерал Франко из нашего времени, несмотря на сходную историю, по сравнению с этим завзятым людоедом, выглядит как-то более человекообразно и вменяемо. А это потому, товарищ Сталин, сказал я, что Франко выдвинут в руководители антикоммунистического мятежа местными испанскими помещиками и капиталистами. А Пиночет — это исключительно ставленник американских политиканов и транснационального капитала, поэтому круг врагов у него шире, и расправляется он с ними своистинно нечеловеческой жестокостью. Как бич божий, бить такое я должен наотмашь, Поэтому господам, сторонникам генерала Пиночета, следует приготовиться к тому, что как они аукали, так им и откликнется, тем же самым и по тому же месту. Я обвел внимательным взглядом напряженно внимающую мне аудиторию и продолжу. Главным и основным девизом предстоящей чилийской операции будет эффективная безжалостность. Западный мир должен вздрогнуть от ужаса, увидев, что и на него есть управа. Пиночетовское государство должно вспыхнуть с четырех концов и разом обратиться в дым. При этом соблюдение неприкосновенности дипломатических представительств стран, поддерживающих этот режим, будут зависеть от поведения их сотрудников. Арестовывать и расстреливать иностранных дипломатов нельзя ни при каких обстоятельствах, Зато прямо необходимо входить на территорию посольств, чтобы извлечь оттуда укрывшихся деятелей пиночетовского режима, а также провести обыски и выемки документов, свидетельствующих о том, кто, когда, почему приказу и на какие деньги готовил переворот 73 третьего года. Документы при этом важнее всего, поэтому, чтобы их не успели уничтожить, американское и британское посольство необходимо включить в перечень первоочередных целей для прекомендированных отрядов спецназа. И еще. Во время этой операции не должно возникнуть никаких ассоциаций с Россией и Советским Союзом, поэтому набой армия Велизария выступит под знаменами Четвертой Галактической Империи. Существование, который с настоящего момента распространяется за пределы территории Неумолимова. Вот. С этими словами я передал Березарию виртуальный ярко-алый шеврон с золотым двуглавым орлом, и тот, поцеловав этот священный для него предмет, приложил его к своему рукаву, где тот и прирос. А вы, император! — сказал прославленный византийский полководец. — Солдаты моей армии готовы выполнить любой ваш приказ. — А вы, император! — эхом в голос отозвались псевдоличности. — Мы тоже выполним любой ваш приказ. — У меня никогда не было никаких сомнений в выполнении вами всеми люби... любого боевого приказа, — ответил я. — На том и стоит наше воинское единство. А теперь к делу. На операцию ваши легионеры должны пойти в полной экипировке производства мастерских нью дополненной элементами, говорящими о ее галактическом происхождении. Также не может быть речи ни о каком открытом применении магии, ибо ее действие всегда должно быть замаскировано как действие высоких технологий. В этот момент из окружающей нас паутьмы выступил образ Дока то есть старшего сержанта контрактной службы Андрея Николаевича Бибина, одного из моих изначальных подчиненных контрактников, с которыми мы начинали дело в мире подвалов мироздания. Дальнейшим дальнейшем Кобра взлетела ввысь вместе со мной, показав способности адепта хаоса. Старшина Змеев, он же Змей, стал моим помощником в разных конфиденциальных делах, остальные отошли на второй-третий план. Но это совсем не значит, что я не готов выслушать любого из них хоть с глазу на глаз, хоть публично. Ведь пустых болтунов в рядах спецназа ГРУ попросту не бывает. Командир, — сказал док, — пользуясь своим правом высказываться без специального разрешения. В понимании местных англосаксонских мозгов в рамках космической оперы технологии отнюдь не отменяют некоторые толики магии. Первая серия «Звездных войн» в прокат еще не вышла, но Джордж Лукас корпит над этим собранием глупостей и не сразится вот уже пять лет. Еще немного, и по мировому киноэкрану забегают рыцари-джедаи, направо и налево размахивающие световыми мечами. И наряду с ними в сюжете будет присутствовать главный носитель силы, темный властелин, и его слуга Дарт Вейдер. Я предлагаю вывернуть эту идейку наизнанку. Но вы, Сергей Сергеевич, меня поняли. Интересная и очень полезная мысль, хмыкнул я. Вместо темного ластерина вывести на обозрение почтеннейшей публики меня, как предварителя светлых сил, бича Божьего и адепта порядка, а также кобру, как адепта хаоса и темную звезду. Вся магия, задействованная в этой операции, будет применяться только от нашего имени. Представляю, как вскипят англосаксонские мозги в маленьких костяных кастрюльках, когда их обладатели увидят, что две эти силы изначально отнюдь не враждебны друг другу, а вполне даже способны сотрудничать во имя общей цели. Впрочем, не исключая задействования в отдельных эпизодах Лилии, Мисс Зул и товарища Бригиты Берману, А вот никаких особенных рыцарей-джедаев со святыми мечами, сюжет черийской операции и вообще в наш быт мы вводить не будем, ибо это лишняя сущность. Воинское единство, как оно есть, и проще для понимания непосвященным людьми, и брутальнее по своей сути». — Решение принято, товарищи, так что быть посему. Э, — Я вот так и не понял, почему этот самый голый фильм «Звездные войны» является собранием глупостей и несуразец, — сказал контр-адмирал Гай Юлий. — Мне это интересно как специалисту по этим самым «Звездным войнам». — Да, док, — сказал я, подумав, что не повредит небольшая психологическая разрядка. Как человек технически грамотный, объясни, пожалуйста, этот вопрос Гаю Юлию и другим псевдоличностям, а также нашим новым верным из числа темных и светлых Эйджел, которые также присутствуют на этом собрании, и им наверняка будет интересно. «Действительно», — сказал социоинженер светлая Эйджел Риолилан, которую я ставил прикомендированный за своей особой. «Очень интересно, как тамошние хуманцы, считающие себя весьма высокоразвитыми, представляют себе космическую цивилизацию». «Очень плохо представляют», — вздохнул Док. «Во-первых, эти люди не способны перешагнуть через представление своего времени. Поэтому малые летательные аппараты у них в космическом пространстве пикируют, своем переворачивающимся крыло, закладывают виражи и боевые развороты». А космические линкоры, пораженные протонными торпедами, горят ярким нефтяным пламенем со столбами черного дыма, сносимого в сторону ветром. Примерно так же горели поврежденные, но еще не потопшие корабли в середине XX века. Ну и не суразится с главным калибром этих линкоров, которым вдруг неожиданно поделались мелкокалиберные, относительно их размера, скорострельные пушки. Один наш кхм, критик сравнил эту идею с атомным авианосцем в деревянном корпусе и с подвесным мотором, вооруженным тысячей танковых пулеметов. «Да», — сказал адмирал Гайюли, — «действительно смешно. Но ничего, мы еще привьем аборигенам того мира самый правильный вкус по части боевой и космической техники». «Нет, мой добрый Гайюли», — возразил я. Ваш Неумолимый останется на своей нынешней стоянке в Путском заливе и продолжит курс восстановления. А в качестве своей личной яхты и передвижного командного центра я планирую использовать марк-графиню «Рион». — Это не важно, — ответил командир Неумолимого. — У нас на борту имеются неисправные, но вполне пригодные к восстановлению имитаторы линкоров нашего класса которые использовались в том случае, когда ради запугивания врагов или мятежников требовалось умножение сущностей. Если установить один такой Нарион, то с поверхности планеты во всех диапазонах она будет выглядеть точно так же, как неумолимый. Пусть все видят и боятся. Масс детекторов, способных определить, что это не линкор планетарного подавления, у аборигенов того мира все равно нет. — Я согласна на имитатор, — заявил Рион. Так будет даже интереснее и красивее. — Имитатор неумолимого, вещь не вредная, — сказал я. — Но помимо него тебе требуется личный аватар, ибо не всегда такие совещания возможно проводить вот так, в командном центре воинского единства. И желателен человек-командир, который будет самым старшим на борту в мое отсутствие. Евгений Иванович Чазов, по вашим картотекам необходимо проверить, имеется ли в каком-нибудь лечебном учреждении пациентка, перенесшая менингит в тяжелой форме с полной утратой личности, но избегнувшая летального исхода в возрасте от 16 до 20 лет. В крайнем случае от 14 до 24. Национальное значение имеет, но желательно, чтобы от этой девушки отказались родители. «Поискать больную с заданными вами исходами данными по нашим картотекам можно», — ответил Чазов. «Но скажите, Сергей Сергеевич, что вы собрались делать с этой несчастной?» «Во-первых», — сказал я, — «в госпитале тридцатого царства мы избавим тело пациентки от всех физиологических заболеваний, включая последствия перенесенной болезни. После чего Рион установит в ее голову чип дистанционного контроля, превращая в своего аватара. Да, я специально узнавал, что именно так с кораблями, не имеющими собственного аватара, поступают в Русской Галактической Империи. Такую процедуру относительно безболезненно возможно проделать либо с ребенком в возрасте до 4-5 лет, либо со взрослым человеком, развитие личности которого остановилось или было отброшено к этому уровню. В случае с ребенком или даже искусственно выращенным клоном, самой Рион. аватар не сможет представлять мою верную Марк-графиню до 10 или 20 лет. А это неприемлемо. Возможность лично присутствовать на различных совещаниях и частных встречах нужна моей верной Рион прямо сейчас. Помимо всего прочего, это должно сбалансировать личность моей Марграфини и сделать ее счастливой. Насколько я знаю, большинство кораблей относятся к своим аватарам как к матери, к любимым детям, нянчат их и лелеют, ибо в отличие от боевых манипуляторов, вроде хумангорских гибридов, те становятся как бы частью их души». «О да!» — произнесла Орион, смахивая с лица виртуальную слезу. У меня уже было несколько аватаров, и последнюю их них, Тилу, весьма смышленую умницу, убили по приказу Матроны, клана Хищных Цветов. Сначала я думала, что никогда им этого не забуду, потому что с Тилой действительно умерла как бы часть меня. Ужасное ощущение, все знать и не иметь сил, чтобы предотвратить неизбежное. Но сейчас я понимаю, что госпожа Тулан и ее клан тогда просто не ведали, что творили, а потому простил им это злодеяние. А еще меня очень радует, что могущественнейший нашел время навести справки по поводу того, что в первую очередь нужно кораблю, чтобы я чувствовал себя счастливой. Если вы дадите мне нового аватара, я буду любить ее, как свою дочь, и в то же время сестру, и в свою очередь тоже постараюсь сделать ее счастливой. — Пожалуйста, Евгений Иванович, вреда моему будущему аватару причинено никакого не будет, вместо того несчастная сможет обрести весь мир. — Ну, хорошо, — вздохнул Чазов, — мы поищем подходящую пациентку, только ничего не можем обещать. Девушки тремового возраста с подходящим диагнозом может не оказаться в списках, и к тому же наши люди крайне редко отказываются от своих детей, даже если они и стали полными инвалидами. — Принуждать несчастных родителей в подобном случае мы не можем, поэтому вам придется договариваться с ними самостоятельно. — Ну что ты мучаешься, Серегин? Есть же гораздо более простые варианты, — заявила Лилия, вдруг внезапно выскочившая на нашем собрании, как чертик из-то Зачем кого-то искать, а потом уговаривать? Глупости какие? Гораздо проще совершить набег на какую-нибудь еще неокученную долину в мире Содома и захватить еще не разграбленный питомник. Любая свежезапечатленная остроухая в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет будет пригодна для того, чтобы в самый короткий срок стать аватаром Реон. Уж мне ли не знать, насколько пусто бывает в голове у этих вполне умненьких, разумненьких девочек, предназначенных хозяевами к быстрой и ужасной смерти на поле боя или на бойне? — Зачем так сложно, Лилия? — спросил я. Мы уже не один раз захватывали такие питомники и имеем в резерве большое количество подрастающих юных остроухих. На данный момент, помимо содержания боевого состава, это самая солидная статья наших расходов, и Мэри платит по этим счетам с такой болью, будто оплата нужд нашего молодого пополнения происходит из ее личного кармана. — Ты ничего не понимаешь, Серегин! — топнула ножка Лилия. У тебя молодые островухи уже очень быстро становятся самостоятельными личностями, пусть даже и подчиняющимися дисциплине воинского единства. А в аватары требуется особь, ум, который был бы так же пуст, как лист чистой пищевой бумаги, на который еще никто не оставил своих каракулей. Такого можно добиться только в том случае, если остроухая, желательно мясная, взята прямо из питомника. — Ну хорошо, Лилия, — согласился я. — Налет так налет. Люблю спасать и наводить справедливость, тем более, что много времени это не займет. Шарить по медицинским картотекам будет гораздо дольше. — Кстати, товарищ Сталин, вы приняли решение по поводу того, желаете ли вы становиться патроном? — Парни полковника Гладкова к участи инструкторов-наставников полностью готовы, поэтому, чтобы два раза не ходить по одному и тому же делу, Можно помимо питомника провести через процедурную инверсии и пару-тройку расположенных поблизости боевых отрядов местных магов. Желаю, товарищ Серегин, и даже очень, ответил Весерионович. У нас есть мнение, что не испробовав на себе вашей формулы Я это ты, а ты это я, мы не сможем понять сути того, что такое истинно-социалистическое устройство общества. Мы видим, что вам тут с первого раза, без пропа ошибок, удалось организовать у себя социализм, и причина этого успеха – отношение вождя к массе последователей как к продолжению самого себя. И даже если обитатели питомника не будут вам нужны, за исключением будущего «Аватара», Мы их всех примем у себя и разместим, чтобы вырастить из них достойных граждан страны советов. Скорее всего, вы, товарищ Сталин, правы, — подтвердил я. Только мне самому мысли о построении социализма при создании воинского единства в голову как-то не приходили. Просто я делал то, что в таком случае велела мне совесть. И, как видите, не ошибся. Критическая масса остроухих сразу же привлекла ко мне большое количество, так сказать, обычных людей. И к вам народ тоже потянется, и не только как к солнцеликому вождю, а как к самому близкому и родному человеку. И вот это уже будет сила, противостоять которой в вашем мире не сможет уже ничего. А еще вы должны помнить что где-то далеко, в другом рукаве галактики, но все-таки достаточно близко, по меркам пятого цивилизационного уровня, существует враждебное человечеству цивилизация кланов диких Хэджел. Если верить выкладкам социоинженеров Галактической империи, чуть что пойдет не так, и драться всем нам с внешней угрозой придется на последнем рубеже. Так что сразу после поведанным над нацизмом Вам понадобится засучить рукава и в максимально возможном темпе осваивать галактические технологии. Если будет надо, товарищ Серегин, то и рукава засучим, и технологии освоим не впервой, сказал отец народов. А теперь скажите, когда вы планируете осуществить свой освободительный поход с за униженными и оскорбленными? Поход состоится завтра, в девять часов утра, ответил я. Если все уже решено, то нет никакой причины зря до содомитянского мага за его седую бороду. Реон, ты хочешь что-то сказать? Да, могучий сынеший, потворила та. Я хочу сказать, что приму аватары из остроухих как свою любимую сестру. Я знаю, как к ним относишься ты, а потому сама отнесусь точно так же к той, кого ты назначишь моей половины. «Очень хорошо, Риван, сказал я. Можешь мне поверить, что остроухи — это очень милые и послушные люди, на добро всегда отвечающие добром. А теперь еще одно последнее дело, точнее, просьба к товарищу Сталину». «Говорите, товарищ Серегин, — ответил Виссарионович, — мы вас внимательно слушаем. Речь, товарищ Сталин, пойдет о командире для Ривана, сказал я. Мне тут подсказали, что наилучшим образом на эту должность подходит капитан второго ранга котельников Виктор Николаевич, командир подводной лодки К-22, находящийся сейчас у Пирсов Кронштадта. — Товарищ Сереган, вы хотите заполучить этого человека навсегда? Спросил верховный главнокомандующий Советского Союза. Вы могли бы уже знать, сказал я, что я никогда не заполучаю людей. Они сами приходят ко мне, если испытывают такое непреодолимое желание, и не приходят, если желания не испытывают. Когда моя работа в каком-то мире заканчивается, и я направляюсь дальше, то в случае наличия там собственного патрона, я всегда предлагаю местным верным перейти под его руку и продолжить ту же борьбу у себя дома. В мире Батыевой погибели почти все местные богатыри предпочли остаться под рукой верховного князя Александра Невского. И то же самое произошло в мире русско-японской войны, где свойство патрона обрела реинкарнация императора Михаила II Великого. Обретая статус патрона, вы тоже обретете возможность принимать к себе тех верных, которые со временем захотят сменить юрисдикцию. Для этого требуется желание верного, мое согласие отпустить его к вам и ваше согласие принять этого человека у себя. Ни о каком заполучении людей при этом не может быть и речи, ибо они не вещи. И только враждебных людям диких темных Эйджел следует сначала победить, потом вынудить к капитуляции и лишь в самом конце предлагать им принести страшную встречную клятву. В случае товарища Котельникова меня бы устроило его прикомендирование, крион до полного завершения операции в вашем мире, и только потом он сам будет решать, уйти ему со мной на следующие уровни или остаться тут вместе с вами. А, ладно, махнул рукой отец народов, там, наверху, в девяностых и дальше, вы, товарищ Серегин, тоже будете не груши с дуба околачивать а защищать поруганные идеалы Ленина Сталина. Высылайте на аэродром «Бычье поле» в Кронштадте свой этот, как его, челнок, а я, как верховный главкомандующий, напишу бумагу, что товарищ Котельников откомандировывается ваше распоряжение до особого распоряжения. Как говорят в таком случае, ваши коллеги-монархи быть посему». «А почему вы не возьмете в командир орион кого-нибудь из нашего мира?» – неожиданно спросил немного обиженный Брежнев. «У нас тоже имеются хорошие офицеры-подводники?» «Так уж получилось», – хмыкнул я, – «что товарищ Сталин научил граждан страны Советов смело смотреть в лицо невозможному. А вот его наследники Диадохи эту важнейшую способность у советского народа начисто отбили». Хрущев был мелочный человек, и Людишек тоже мерил под себя, да и товарищ Брежнев в предыдущей инкарнации был не лучше. Именно воспитанные ими птицы с подрезанными крыльями без борьбы сдались в мировой буржуазии, сложили лапки и позволили надеть на себя цепи. А это было совершенно неправильно. Я обвел взглядом напряженно замершее воинское единство — участников совещания в первых рядах и всех остальных тенями угадывающихся во мраке, после чего сказал. Операция будет проведена в среднесрочной перспективе от пяти до десяти дней. За это время все бойцы-офицеры Первой армии господина моего Велизария должны посредством магов разума и гипнопедических аппаратов «Неумолимого» освоить испанский язык в объеме военного разговорника. Также в бой пойдет мой личный и спецназ, поэтому его воительницам тоже необходимо имплантировать испанский язык в том же объеме, что и легионерам. Никто из наших людей не должен казаться испанцем, за исключением тех, кто в самом деле ими являются. Но при этом все они должны иметь возможность без напряжения общаться с гражданскими лицами и военнопленными. В то же время, как идет за эту подготовку, господин мой Климсерви с помощью инженерной команды Чене Феймо должен изготавливать незастающие аксессуары к боевой экипировке и полностью восстановить имитатор для Леон. Товарищ Брежнев при этом примет все меры, чтобы Советский Союз на нашу чилийскую операцию отреагировал максимально взвешенно и спокойно. Чтоб никаких панических статей в центральной прессе об инопланетном нашествии и заявлении дикторов по телевидению. Это будет воспринято мной как идеологическая диверсия со всеми вытекающими последствиями. Я сам займусь поиском островухих, и организации их призывы товарищам Сталинам. Дела распределены, задачи поставлены за работу товарищу.